Глава двенадцатая. Служанки взволнованно переглядывались, когда я вошла в свои покои. Госпожа Лу поднялась и отвесила мне поклон. Эта девочка все еще прятала глаза и не решалась заговорить со мной. Чего вы ждете? Скорее принесите чай в садовую беседку. Девушки бросились исполнять приказ, и я повернулась к Лу. -Лу. Простите, что заставила вас ждать я улыбалась надеясь что теплый тон заставит ее наконец перестать смотреть в пол госпожа Бай, я лишь хотела узнать о вашем самочувствии и я хотела поговорить с просто зови меня сестрой лулу -Лу растерянно подняла глаза я не смею почему же прежде я должна она вдруг рухнула на колени извиниться перед вами я правильно делала что не впускала ее все это время если она собиралась говорить со мной так ну же вставай я пыталась поднять ее с колен Но она лишь схватила меня за руки и опустила глаза. «Я была непочтительна с вами. Я не знала, как говорить с вами теперь. Вейга сказал, что мне просто следует извиниться. Я и правда должна просить прощения, госпожа Гао?» «За что же?» «Тетушка совершила зло. Она убила вашего отца». «Так зачем извиняешься ты?» Я резко подняла ее с пола. «Лулу». Я ласково позвала ее, и она, наконец, посмотрела на меня. «Это я должна извиниться перед тобой. Я не была честна». И не рассказала тебе всей правды. Вам не за что извиняться, госпожа Бай, и все-таки я виновата перед тобой. Надеюсь, ты сможешь простить меня. Я. Я могу извиниться перед тобой за свою ложь, но не за то, что произошло с госпожой Ду. Лулу смотрела на меня теперь почти беспомощно. Я не верила, что тетушка могла сделать подобное, но Войге сказал, что Твоя тетушка заботилась обо мне, когда я была ребенком. Я тоже не хотела верить в это. Лулу, я не требую, чтобы ты ненавидела ее вместе со мной. «Но и ты не требуешь, чтобы я простила ее. Вы не сердитесь на меня?» Я покачала головой. «Госпожа, мы подали чай!» Я кивнула служанке и взяла Лулу за руку. Пойдем. Она сидела, сложив руки на коленях, и молчала. Я отослала служанок и сама разлила чай. «Лулу». «Да, госпожа Бай». «Какая же я госпожа? Ты зовешь советника Ду братом, и я всегда звала его так же. Значит, и я тебе сестра». Вейгэ сказал, что что мы виноваты перед вами и я не должна ВЭГ может говорить что угодно а я прошу тебя больше не звать меня госпожой хорошо сестра еще кечуть поразовели и она наконец взяла чашку Лулу не хочу знать лишь одно спрашивай сестра ты знала что огонь небес может быть медленным ядом ее лицо побледнело и вдруг расцвело красным пионом это не так он пролепетала она и тут же опустила глаза я не знала Я прочла об этом, лишь когда тетушка покинула дворец. Теперь ты знаешь, поэтому должна быть очень осторожна с наследием своей семьи. Я... я не допущу, чтобы оно кому-то навредило. Я кивнула. Я хотела верить, что она не понимала, что творит госпожа Ду. Я хотела верить, что она не догадывалась, что отвары, подаваемые Байсину, могли однажды стоить ему жизни. Даже если она знала... даже если знала, она была еще слишком юна. Я не стала бы губить ее жизнь. Байсин бы не позволил мне духовые не позволил бы да и я бы сама не позволила лулу -лу. да сестра я видела немало смертей и немало убийц но нет хуже тех кто бьет в спину и нет хуже смерти чем та что скрывается за дружеской улыбкой кто нападал на вас со спины ее перепуганные глаза говорили что она совсем не понимает о чем я говорю я лишь рассмеялась не так ты просто застичь меня врасплох я лишь хочу чтобы ты запомнила не прячь глаза говори в лицо не позволю мне навести гневу и гневу испепелить твою душу я запомню сестра наконец на ее лице засветилась робкая улыбка как бы я хотела чтобы и мой брат смотрел так же но не считал что спастись от удара в спину можно лишь ни к кому не поворачиваясь спиной твоя шпилька очень красива прошептала лулу больше не прячу глаза меня коснулась нефритового лотоса и отдернула руку Никто из предков семьи Баи не мог подумать, что однажды эта шпилька окажется в волосах наследницы Ворона. Это подарок. Главы Бая? Еще тише шепнула она. Несколько секунд я раздумывала, что ответить, но потом просто кивнула. Сестрица! Я обернулась на грохот и замерла. Сяо Хуань бежал ко мне, оставив разбитую чашу на дорожке сада. Сестрица, ты вернулась? Я поднялась, но прежде чем успела сказать хоть слово, он уже обнимал меня. «Сестрица, где ты была? Я говорил им, что ты вернешься, я же говорил!» «Ах, Я ласково коснулась его волос. «Сестрице, нечем дышать!» Но будто чувствуя мою ложь, он не отпустил меня. «Ты наконец вернулась! Когда ты приехала? Сегодня?» «Госпожа Сун велела мне отнести отвар жене главы Бая, а я не хотел, но дедушка велел мне слушаться, а ты здесь, ты вернулась!» Лула тоже поднялась и в нерешительности переводила взгляд с меня на мальчика. «Ах, Уань, поприветствую госпожу Лу!» Он нехотя опустил меня и отвесил поклон Лулу, а потом потянул меня за руку и прошептал. «Отвартуй, госпожи! Кажется, я разбил чашу, сестрица!» «Сестрица не даст тебя в обиду! Госпожа будет ругаться?» Хуань», Я нагнулась к нему и прошептала. «Твоя сестрица и есть та да, госпожа!» «А?» Он удивленно отпрянул. «Сестрица, ты вышла замуж за главу Бая?» Я кивнула. «Господин расстроится!» — пробормотал Хуань а потом вдруг замер и посмотрел на меня серьезными, почти взрослыми глазами. «Сестрица, если он заставил тебя, ты только скажи! Я напишу господину, и господин заберет нас!» Ахуань, Я мягко коснулась его волос. «Разве кто-то может заставить твою сестрицу сделать то, что она не хочет? Разве глава Бай похож на плохого человека?» Мальчик покачал головой, но упорно повторил. «Господин лучше!» Я рассмеялась и посмотрела на Лулу. Она все еще не понимала, о ком идет речь. Я могла лишь надеяться, что она не станет повторять слова этого ребенка при духовые, или еще хуже, при байсине. Ты была слишком занята, играя на чувствах других мужчин. Теперь, вспоминая его холодность, я понимала, что он и правда ревновал меня. Боже, Ахунь, я взяла мальчика за руку. Раз уж ты не донес мое лекарство, нам стоит лично попросить госпожу Сун приготовить его еще раз. Я сам приготовлю его, и не боишься погубить сестрицу. «Я многому научился. Пусть дедушка Гу сам расскажет тебе. Тогда я непременно должна расспросить его. Ты даже не представляешь, что я...» Уже уводя его из беседки, я обернулась и помахала Лулу. Она улыбнулась в ответ.